Глава двенадцатая. Оставшись в одиночестве, даже сделал глоток и чуть не выплюнул все на пол. Ягод туда действительно не пожалели, а вот меда или другой сладости еще как. Морс оказался таким кислым, что челюсти сводила, но Велимир стойко проглотил и двинулся дальше, к кухне, чтобы там разжиться обедом. Поел он в спальне, потом приказал служанкам убрать весь беспорядок и сменить белье, а заодно и матрас с подушкой. Причины, по которым те оказались выпотрошены, он не стал озвучивать, хотя новые проверил с прежней тщательностью, только что портить не стал. Стоило привести все в порядок, как в дверь постучали. Велимир потянул носом, вдыхая запах дорогого старшего братца, скривился от недовольства и только тогда буркнул, что не заперто. Дмитр сразу же появился на пороге и брезгриво дернул углом рта. Но думами делиться не стал, прикусил язык и вошел внутрь. Сесть ему Велимир не предложил. Да, особо и некуда, на единственном стуле сидел сам, а усаживать братца на кровать много чести. «Зачем пришел?» — спросил без особого почтения. «Сказать, что рад тебя видеть», — криво ухмыльнулся Дмитр. Обошел комнату и устроился на подоконнике, как раз напротив Велимира. «Молодец, что собрался и приехал. Отметился, показал невесту, помотал мне нервы, но хорошего понемногу. Собирайся и проваливай из лукоморья». «С чего бы?» Велимир вытащил из корзины яблоко и надкусил его, еще и откинулся на стуле, чтобы удобнее было сидеть. «С того, что нечего тебе здесь делать. Поиграл в наследника, и хватит. И одному тебе все веселье оставить», ухмыльнулся Велимир. «Не волнуйся, братец, я тебя в одиночестве не брошу». «Почему ты такой упертый?» подался вперед Дмитр и схватил Велимира за ворот. Тот не остался в стороне, вскочил на ноги и за малым не ощерился. «Не любишь же столицу!» «Это пока ты здесь!» Он все же не удержался и показал клыки. «А как отбудешь за невесты в Северное, так мне сразу и понравится. И справедливо будет каждому брату по короне». «Ты же для того принцессу и выбрал!» и «Я-то свою выбрал! Вот сколько ты своей отвалил! Большой вопрос!» На это Дмитр растянул губы в усмешке. А Велимир сжал кулак, чтобы как следует ему врезать. Но его прервал Василисин голос. «У Берендеевичей денег не хватит, чтобы меня купить!» Холодно бросила она, подошла ближе к царевичам и по очереди поглядела на обоих. «Пока вы здесь корону делите, весь город о лягушке судачит. Глядите, как бы не ушел престол под ее зеленые лапки. Поболтают и перестанут», — отмахнулся Дмитр. Но от Велимира отступил, кивнул Василисе и убрался из комнаты. Плохо, что злость так просто не уходила. Продолжала душить и скрести, подзуживая догнать браться и таки почесать кулаки о его физиономию и пусть оно неправильно но зато успокоило бы на какое то время зря влезла повернулся он к василисе я бы и сам справился о, -о, -о! она тоже от чего то взъярилась и скрестила руки на груди догнать его и рассказать откуда у тебя невеста или лучше оставить вас чтобы подрались точно дворовые мальчишки подрались бы и подрались не впервой подростками они то и дело мутузили друг друга А отец не вмешивался и наставником запретил. Приказал следить, чтобы сильно не покалечились. Но на этом все. А с тех пор многое изменилось. Дмитр все больше государственными делами занимается. А вот Велимир в боях и стычках. Так что валяться бы старшенькам убитым, как пить дать. Но Василиса права. Глупо бы вышло. Хороши наследники у Бериндеевича, если даже друг с другом договориться не могут. Ладно, ты права. Извини произнес он и потер лицо. А Василиса вскинула брови, затем подошла ближе и погладила его по плечу, успокаивая. «Идем, там Любаша пряников принесла, попьем чаю, поболтаем». Сладкое он не слишком любил, но в компании действительно лучше, чем в одиночестве метаться по комнате и думать о семье. «В царском дворце мне не понравилось». Снаружи красиво, внутри неуютно и пусто, будто и не живут здесь. Так гостям показывают. И комната еще огромная, точно зал какой. Тренировочный, быстро сообразила я, заметив манекен в углу и стойку с мячами. Еще на балконах в центре, что поддерживали потолок, видны зарубки и подпалины. В отцовском тренировочном зале похожие были, да и я пару таких оставила, пока училась владеть магией. Но убранство — это мелочи. Больше мне не нравились отношения между царевичами. При мне Велимир с Дмитром чуть не подрались. Пришлось женешка успокаивать и чаем отпаивать. Да и младшенький их так и кружился рядом с нашими комнатами, будто вынюхивал. затем же чаем Любаша рассказала, что в городе только об Иванире и болтают. Кто осуждает, кто восхищается. Мол, молодец, младший Берендеевич. Чтит традиции. Выбрал себе жену не умом, не сердцем, не жадностью, а случаем, ровно так, как предки завещали. Так что ждет его теперь счастье и корона царская. По мне так Иванир гляделся полнейшим дурачком. Но никогда не стоит недооценивать людей. Мне ли не знать, как удобен образ безобидной простушки? Потому ближе к вечеру еще раз оглядела комнату и притопнула ногой. От чего по затертому полу расползлись ковры, кровать стала меньше и аккуратнее, перины сменились, как и подушки, а рядом выстроились ширмы, разделяя комнату на части и пряча манекен с мечами. Также здесь появился стол и резные стулья, а на окнах легкие шторы. В завершении стены закрылись светлыми резными панелями и обросли магическими светильниками. Вышло не идеально, но вполне уютно. «А это главное!» Я довольно отряхнула руки, оглядывая плоды своих трудов, и вздрогнула, когда в дверь постучали. Видимо, во дворце не только Велимира дергают внезапными визитами. «Войдите!» — произнесла я и еще раз прищелкнула пальцами, отчего в центре комнаты появился низкий мягкий диванчик, заваленный подушками, а перед ним — столик. Вот теперь можно принимать гостей. Не побеспокою, в проеме возникла и Лора и мягко улыбнулась. От растерянности я не нашлась с ответом. Меньше всего ждала увидеть у себя в гостях цваху, потому и не знала, как реагировать. Еще седмицу назад расплылась бы в улыбке и в мыслях плясала от радости, а сейчас не получалось. Выходило, что Элора — мой прямой конкурент, притом сильный и жестокий. А мыши не пляшут при виде кота, но и разузнать, какими ветрами ее сюда занесло тоже стоило». «Нет», — ответила я уклончиво, не предлагая войти. И Лору это не особенно смутило. Она все с той же милой улыбкой просочилась в комнату и теперь оглядывала интерьер с вежливым интересом. Но быстро спохватилась и сосредоточилась на мне. «Я видела в ее глазах оценки, которые сваха расставляла моей внешности, одежде, украшениям. Жаль, что сейчас из тех было только Велимирова колечко, простенькое и недорогое. «Магическое», — указала она на него пальцем. «Думала, сейчас уже такими не пользуются, держат невест любовью и заботой. А мы с Таревичем вот обменялись, чтобы любовь с заботой были крепче». Я скрестила руки на груди, намекая, как мне не нравится тема разговора. «Да и сама ситуация в целом. Не люблю незваных гостей. Пусть те хоть дюжину раз легенды». Сваха, вдоволь наглядевшись на меня, села на диванчик и сложила брови домиком. «Вы же простите мое самоуправство», — вздохнула она. «Я уже не так молода. Тяжело долго стоять». «Конечно» я не стала уточнять, с чем именно соглашаюсь. Ее старостью или тем, что она может посидеть. Вышло так себе, но и играть в вежливость не хотелось. Сама устроилась на другом краю дивана, подпихнув под спину подушку. Не тревожьтесь, я пришла без повода, и Лора слегка подалась вперед. Просто хотелось познакомиться поближе. Так бы и сказала, что решила разнюхать все о конкурентах. Но я только мило улыбнулась, мол, «Знакомьтесь, кто же мешает? Вдруг и для меня что интересное озвучите?» «Признаться», — продолжала она, — «мы ждали другую невесту. Царевич Велимир пару седмиц назад выехал от короля Зеленого. У того на болотах поселилась какая-то тварь, охотилась за жителями ближайших деревень, а потом пряталась». Никто не мог ее одолеть. Народ стал разбегаться, а кто оставался, роптал и требовал от короля защиты. Тогда-то и появился царевич. Предложил избавление, а взамен попросил лишь то, что сможет унести. Все были уверены, что он выберет принцессу Элейну. Они давно говорили о свадьбе, а здесь такой шанс получить ее руку. Да еще как! Красиво, элегантно, почти сказочно. Но из зеленого царевич уехал без нее. Потом из ниоткуда появились вы. Почему же из ниоткуда? Притворно удивилась я. Вообще-то из бани, но свахи это знать лишнее. Даже магия не творит предметы из ничего. Чтобы где-то появиться, они должны в другом месте исчезнуть. И лично у меня под эту надобность был целый склад, забитый всякой всячиной. Не в первый раз попадаются несостоятельные женихи и невесты, которым тоже хочется, чтобы все было красиво, пусть и на один день. «Изящный ответ», — похвалила и Лора, и тут же заправила волнистую прядь за ухо. Вся ее прическа, небрежно уложенная из пышных кудрей, подчеркивала ее образ доброй тетушки, как и круглое открытое лицо и светлые голубые глаза. Даже платье у нее было нарочито простым. Только вблизи и видно, какая там на самом деле дорогая ткань и изящные строчки. Могу поспорить, сребров за него уплачено куда больше, чем король Брайан отдал за роскошный наряд Альмы. А вы, Василиса, непростая девушка. Видно, что и из семьи непростой. Наверняка я о ней слышала. Я пожала плечами. «Может, и слышала, а может, и не слышала. Мне-то откуда знать? Не против ли ваши родители свадьбы с царевичем? Были бы против, уже бы вмешались». Так же уклончиво ответила я. Хотя в реальности оно звучало «Если бы были, то уже бы вмешались». Но здесь не угадать, в какую сторону. Царевич, все же видный жених, могли бы и подтолкнуть к реальной свадьбе. Или же попытаться его сжить со свету за насильно надетое колечко. «Что и лора поёрзала на месте, огляделась и явно собиралась продолжить допрос, как дверь без стука распахнулась, впуская Любашу. «Василиска, я там видела, как принцесса из Северного творит непотребство. Пошли смотреть!» Пока я размышляла над ответом, и Лора переменилась в лице и стремительной ланью унеслась из моей комнаты. Любаша довольно ухмыльнулась ей вслед, хекнула и плюхнулась на диван, по пути доставая из мешочка ароматную, пропитанную булочку с ореховой посыпкой.